Глава 8. Балхаш. Озеро-легенда не только благодаря своим уникальным природным свойствам, но и нашему прославленному подразделению. Обратимся сначала к природным особенностям. Находится Балхаш как раз посередине между Каргандой и Алматой и тянется с запада на восток километров эдекс 600, достигая на отдельных участках в ширину до 80 километров. Несмотря на то, что водная гладь распространена на такие огромные расстояния, вряд ли в ней отыщется впадина глубиной более двух десятков метров. В западной части озера вода пресная, а восточной солоноватая. Вокруг озера скучная степь, солончаки и такыры, огромные поля выжженной, из до каменистой твердости и растрескавшись глиной. И над всем этим сильный устойчивый постоянный запах, свойственный только этим местам. Запах, который трудно описать, и к которому трудно привыкнуть. Город Балхаш, райцентр в области, расположен в самой середине северного берега и знаменит в основном своим горнообогатительным комбинатом, хоть не самым благодатным способом, воздействующим на состояние озерных вод. Неподалеку от города расположился секретный центр, в котором мне предстоит провести полгода, а дальше в степь, на бог весь сколько километров, полигоны усеянные осколками и обломками всякого милитаристского хлама. Тогда мы, собранные со всего Союза безусые юнцы, еще не подозревали, что, вернее, кого, попытаются вылепить из нас матеры-инструктора ГРУ. Но это и не важно. Важно, что мы полюбили свою нелегкую работу, осознали ее значимость и вкладывали душу в ежедневные тренировки на суше, на воде и под водой. Во всех этих средах обитания мы должны были ловко драться в рукопашную, метко стрелять и досконально владеть холодным оружием. Особое внимание уделялось выработке психологической устойчивости каждого курсанта в самых экстремальных условиях. Параллельно с этим шли лекции по биологии и медицине. На высочайшем уровне преподавалось взрывное дело, может быть самое важное для профессионального диверсанта. Мы часами устанавливали и обезвреживали бомбы и мины, различных модификаций. Опять же на суше и под водой. Одновременно изучали все типы боевых и грузопассажирских кораблей ВМС стран НАТО. Под ним лишь очертанием, а также по шумам винтов мы должны были определить, крейсер идет или линкор, эсминец ли тральщик, какой стране принадлежит, назвать вооружение корабля, сильные и слабые стороны его, чтобы определить, куда лучше закладывать взрывчатку для максимально успешной отправки данного плавсредства, на дно. Количественный состав экипажей и многое-многое другое. Особенно допекали нашему командованию в те годы, прочим и сейчас американские авианосцы. Разведка внимательно следила за их передвижениями по акватории Мирового океана. Конечно же, эти грациозные суда нам приходилось изучать тщательнее остальных. И помимо уже перечисленных характеристик мы должны были по памяти назвать количество и типы боевых самолетов на борту. Порты приписки, фамилии и звания командиров. Странно, но политической подготовке здесь уделялось внимание меньше всего. Видимо, для того, чтобы топить вражеские корабли, знать и цитировать классиков марксизма и ленинизма вовсе не обязательно. А вот историю спецподразделений ВМС различных стран НАТО мы штудировали основательно. Я и сейчас могу почти что слово в слово пересказать свой старый конспект. Приоритет формирования диверсионных групп, действующих под водой, принадлежит итальянцам. Они отличились еще в годы Первой мировой войны, отправив на дно линкор Вирибус Уитис. Два диверсанта подобрались к нему при помощи буксировщика, сконструированного на базе обычной торпеды. В обоих ее отсеках находились тротиловые заряды по 85 кг каждый, снабженные магнитными присосками. Двигался аппарат со скоростью всего 3-4 узла. Плечи и головы наездников выступали из воды, но тем не менее операция прошла успешно. Первые боевые плавцы современного типа тоже появились в Италии, тогда уже фашистской, в 1935 году. Представители флотского командования всех других держав миров, в том числе СССР, практически не догадывались об их существовании до декабря 1941 года, пока итальянцы не провели блестящее нападение на английские линкоры Виллианд и Квин Элизабет, мирно стоявшие на причале в Александрийском порту. Три экипажа боевых плавцов. Каждый из двух человек. Высадились с подводной лодки Чира и принялись искать намеченные цели. Живая торпеда, приблизившаяся к Выленду, наткнулась на заградительную сеть. Пилот отцепил боеголовку и вручную потащил ее к линкору. Довелось бы ему проделать подобную операцию на суше, результатом стали бы разве что полные штаны. Вес боеголовки 300 кг а под водой любые тяжести не кажутся непреодолимыми. Боец за 40 минут доплыл до цели подтащил боеголовку под судно, закрепил ее и включил механизм взрывателя. Вымотанный титанической работой смертельно уставший диверсант был вынужден совершить всплытие и сорвать кислородную маску. Бдительные часовые англичане сразу же обнаружили его и заточили в трюм подготовленного к взрыву корабля вместе с ранее захваченным поддельщиком. Вероятно, для того, чтобы итальянцы смогли более достоверно оценить масштаб наносивого ими же ущерба. Второй экипаж, атаковавший Куин Элизабет, действовал еще более успешно. Мину старательно заложили под дно судна, сами пловцы без приключений выбрались на берег и были схвачены английскими солдатами далеко от места подготовленного ими взрыва. Командир третьей живой торпеды, получивший задание взорвать авианосец, так и не смог обнаружить заданную цель, но чтобы не возвращаться бесславно на базу, заминировал первый попавшийся под руку танкер. В строго определенное время обреченные суда взлетели на воздух. Всего 6 человек сделали работу нескольких подводных лодок. После этого случая правители разных стран мира серьезно задумались над проблемами создания в своих военно-морских силах аналогичных диверсионных подразделений. И мне выпала честь служить в таком подразделении.